Глава 14. В которой у нас триндец «Док, это просто рыба! Это рыба! Док, мы все равно никуда отсюда не денемся. Давай лучше ее съедим». «Откуда она взялась?» «Уронила какая-то птица», — предположил Вильд со свойственной ему невозмутимостью. «Думаешь, тут есть птица?» Тогда она просто выбросилась на берег, «Ну да, ну да, может, она большая, я знаю. Хуже нам ведь уже не будет все равно», — пожал плечами Вильд. Рыба выглядела аппетитно. Больше того, жареная она и пахла аппетитно, а еще более аппетитно сочилась прозрачным жирком. А на вкус... Боже, она как стейк! Я в блаженстве закатил глаза. «Чувствуешь? Прекрасная, вызревшая говядина». Вильд мне не ответил. «Это я тут пировал, пока он валялся в беспамятстве, а у него только сейчас проснулся аппетит и сразу зверский». Рыбина была огромная, но мы съели ее почти всю. На вечер осталась только треть с хвостом, но вместе с костями должно было хватить на хорошую похлебку. «Ну ладно, а теперь давай-ка поболтаем», сказал Вильд, уже без опаски, умывшись водой из океана. Даже если вдруг неведомый вирус победила не она, местные воды явно не представляли опасности для нашего организма при употреблении внутрь в малых количествах. «Помощь!» Он подошел к убегающей вниз лестницы. «Мне нужна информация». «Информация», — повторил Искин почти радостно. «Да, есть. У меня есть информация». Он определенно быстро учился. «Где твои хозяева?» «Мои хозяева?» Каким бы высоким интеллектом не обладал компьютер, невозможно понять сходу слова, которых ты никогда не слышал. «Кто тебя создал?» «Твои создатели?» «Кто тебя сделал?» «Кто чинил стену и убирал потоп?» Виль ты так и сяк пытался донести свою мысль, но Искин то ли не понимал, то ли не хотел отвечать, просто повторяя за ним отдельные слова. «Ладно». Вильд нахмурился, но не сдался. «Там внизу есть еще что-то?» «Есть». «Что?» Трендец. «Что?» Мы с Вильдом переглянулись, опешив. «Вильд, там трендец, повторил Искин, старательно составив из наших слов свое предложение. «Рыба?» — переспросил Вильд. «Там внизу рыба?» нет не просто рыба просто рыба ты будешь есть внизу трендец ясно протянул вильд взглядом дав мне понять что он об этом всем думает ну давай тогда показывай этот твой трендец мы снова спустились вниз вместе с предусмотрительно прихваченным котелком бесстрашно прошли склад и комнату с тухлятиной я уже поднял было котелок чтобы подставить его под оставшийся болтаться шланг, как Вильд внезапно ухватил меня за плечо, резко останавливая. «Что?» Я испуганно сжался, готовый бежать прочь. «Смотри!» Вильд показал пальцем на пол. Тот был мокрый. «И что?» Не понял я его. «Мы пролили воду, да?» «Ты пролил воду?» уточнил Вильд. А тут грёбаное море. Я переступил с ноги на ногу, подошва захлюпала в сантиметровом слое такой прозрачной воды, что её было совершенно не видно. Ну, пролилось. Я решительно не понимал, что в этом странного. Уберём его наверх, когда будем уходить. Вильд нахмурил брови и оставил меня наполнять котелок, а сам зачем-то пошёл обратно к лестнице. «Док!» — позвал затем, и вот он мне совсем не понравился. Решительно вылив котелок прямо на пол, тому же было все равно, я поспешил на зов. И остановился как вкопанный, сразу же увидев при причудливом свете местных ламп то, что Вильд хотел мне показать. Из комнаты со шлангом к самой лестнице и вокруг нее вели мокрые, нечеловеческие следы. Нет, конечно, нет, не человеческие, а зверские. Какой-то зверь немаленьких размеров перемещался по помещению, полз, волоча все тело. Неудивительно, животное, водное, ходить оно не умеет, ему ни к чему. «Док?» «Ум-гум», — кивнул я. «И где оно? То, что собирается нас сожрать?» «Ты задаешь неправильные вопросы», — покачал головой Вильд. «Правильно будет спросить, зачем животному на водной планете, где даже нет суши, навык передвижения по тому, чего нет?» «Я в глубине души признал, что он прав, но настолько глубоко, что вся остальная моя суть сопротивлялась». «Ну, вот это место есть». «Док, не притворяйся придурком» вздохнул Вильд. «Я понимаю, мы в ситуации, когда проще поверить во что угодно и закрыть глаза на очевидное, чтобы с ума не сойти от безысходности. Но представь, что Мартина нас уже ищет. Мы ведь столько времени не выходим на связь. Буровики, опять же, очнутся и будут нас искать. Представил?» Я кивнул. «Отлично. Выдохни. Не все так хреново. Может быть». Выдохни и снова думай как профи. Согласись, что за то время, что существует этот гребаный остров, ни одно животное не смогло бы видоизмениться настолько, чтобы обрести ласты. Для эволюции нужно даже не пару веков. Я признал. И, наверное, если бы где-то в суде меня вынудили признаться в убийстве, у меня было бы ровно то же выражение лица. Мы, не сговариваясь, пошли по следу. Он был свежий. «Может быть, этот зверь заполз сюда совсем недавно. Может быть, мы прошли мимо него?» «Вопрос номер один. Зачем он сюда заполз?» «Вопрос номер два. Куда он делся?» «Помощь?» — спросил я, когда озвучил Вильду эти вопросы. «Кто оставил этот след?» «След?» — повторил Искин. «Я бы заподозрил его в укрывательстве, если бы достоверно не знал, что на столь разумные действия искусственный интеллект способен только в кино и книгах. След оставить вы». «Да, да», — буркнул Вильд, — «двигать ноги зад хвоста». «Э, нет, забудь, и не повторяй это, пожалуйста, иначе я рехнусь». «Так и есть». Со странным для себя самого равнодушием кивнул я. «Кто-то двигал ноги зад хвоста, или наоборот». Вильт уставился на меня, и я пояснил. «Мы не знаем, куда оно направлялось. Туда?» — я ткнул в сторону, куда вел след. «Или туда?» — и я указал в сторону выхода. Оно либо зашло, либо вышло. Но черт с ним! Зачем оно сюда вообще зашло?» «Еда?» — предположил Вильт. «Та дохлятина!» Я пожал плечами. Но никто ничего и никого не ел. «Слава Богу!» — искренне ответил мне Вильд. «Так искренне, что меня проняло. Ну да, все верно. Я с ним согласен, потому что из потенциально съедобного тут были только дохлятина и мы. И все-таки мы осмотрели все, насколько могли. Разумеется, безрезультатно. Некто заполз и выполз. Ну или нырнул в какой-нибудь невидимый люк. Такой вариант мы тоже допускали, но разумно решили не нырять следом. Вынырнет — поймаем. Или оно нас. Мы добрались до склада, который казался местом относительно безопасным. Я все размышлял, насколько был странный след, и приходил к выводу, что некто вышел, притаился, пока мы прошли, а потом как-то умудрился нырнуть обратно. Кто-то живет здесь под водой. В таком случае есть сообщение с океаном. С другой стороны, почему бы морским тварям не облюбовать это место и не устроить здесь гнездо? Я бы предпочел, чтобы мы находились тут в одиночестве, но выбора нам не оставили. Яйца еще эти. Вильд, выдохнул я, потому что, когда присмотрелся к стеллажам, Вдруг понял, что мне изначально не нравилось. Впрочем, понять это я должен был несколько раньше. При моей работе я привык к двум вещам. Все должно лежать на своем месте, и всегда замечай, если кто-то что-то трогал. Это и безопасность пациента. На автомате ты можешь взять препарат, который, как ты помнишь прекрасно, здесь лежал, но он окажется совсем другим препаратом и твоя собственная безопасность, потому что ряд препаратов подлежал строжайшему учёту. Сам я не сталкивался, но знал, что в некоторых клиниках эти самые подучётные и часто очень дорогие препараты подменяли, и хорошо, если на безобидные, пусть в нашем деле безобидное порой значит бесполезное. Вот сейчас я видел чётко, что стеллажи трогали. Не в эти несколько дней. Вообще. «Если верхние яйца, бочонки и сундуки почти что вросли в свои полки, то нижние?» Я присел и проверил свою догадку. Глаза не обманывали. Нижние брали, перемещали и, может быть, открывали. Виль терпеливо ждал, пока я соизволю продолжить, но, видимо, понял все потому, как я подвигал капсулы, сосуды и ящики внизу и не смог стронуть с места то, что стояло выше». «Ты хочешь сказать, что кто-то осматривал это место?» Негромко и напряженно спросил он. «Буровики?» «Присели и изучили, до дотянутся?» «Голос мужской, конечно», — не сдавался Вильд. «В смысле, человеческий. Но, может, они сиобы или карсониоты?» «Кстати, карсониоты вообще признанные горные мастера». Здесь он был прав. Собственно, и Центральное управление добычи находилось на Корсане. А где еще, когда там каждый второй прирожденный геолог? Низкорослые, крепкие корсаниоты и половина Корсана превратили в туристический аттракцион. Я никогда не был, но признавал, что было бы неплохо наведаться. Огромные пещеры, лабиринты, залежи золота, алмазов, изумрудов и прочей дорогостоящей ерунды». Конечно, добывать туристам никто камни не разрешал. Для них создали специальные забои, где можно было поучаствовать в недельной ролевой игре сокровища древних богов», пожить как коренные обитатели и принимать душ в настоящем подогреваемом водопаде. Рост среднего карсинеота 50 сантиметров. Пробормотал я и прикинул. Сиоба 70. Похоже. Будем считать, что кто-то любопытный потрепал мне нервишки. Хорошо, что у тебя еще цело самообладание. Невесело сделал я комплимент. Я, кажется, уже давно кукушкой поехал. И это при том, что именно Вильда окружали миллионы и миллионы тонн ненавистной ему воды. Посмотрим, что там лежит. Предложил Вильд, отрывая меня от размышлений, каково это — страдать такой серьезной фобией и очутиться в эпицентре своего страха. «Нам это что-нибудь даст?» Я протянул руку за первым попавшимся контейнером и в это время услышал громкий плеск. «О, черт!» — простонал Вильд. «Кажется, там все-таки прорвало шланги». «Помощь! Перекрой воду!» Лампочки мигнули, но плеск не утихал. «Вода ведь будет сливаться обратно в море?» — спросил я. «Я имею в виду, эта башня не скроется под водой?» «Мне?» — произнес Вильт с кривой болезненной ухмылкой. «Не хотелось бы, чтобы воды вокруг стало еще больше, чем есть». «Помощь! Перекрой воду!» «Вода перекрыть!» И Я готов был поклясться, что у Искина в голове прозвучала обида. «Беречь воду!» перекрыть». «Тогда что там плещется?» — заорал я. «Не знаю», — спокойно ответил Вильд. «Пойдем посмотрим».